«Крафт, вы к ним и еще пойдете?» — вдруг спросил я его. Он медленно обернулся ко мне, как бы плохо понимая меня. Я сел на стул. «Простите их», — сказал вдруг Крафт. «Мне, конечно, показалось, что это насмешка, но, взглянув пристально, я увидал в лице его такое странное и даже удивительное простодушие, что мне даже самому удивительно стало». Как-то он так серьезно попросил меня их простить. Он поставил стул и сел подле меня. «Я сам знаю, что я, может быть, сброд всех самолюбий, и больше ничего», — начал я, — «но не прошу прощения». «Да и совсем не у кого», — проговорил он тихо и серьезно. Он все время говорил тихо и очень медленно. «Пусть я буду виноват перед собой. Я люблю быть виновным перед собой». «Крафт, простите, что я у вас вру. Скажите, неужели вы тоже в этом кружке? Я вот об чем хотел спросить. Они не глупее других и не умнее. Они помешанные, как все». «Разве все помешанные?» — повернулся я к нему с невольным любопытством. «Из людей получше теперь все помешанные. Сильно кутит одна середина и бездарность. Впрочем, это все не стоит». Говоря, он смотрел как-то в воздух, начинал фразы и обрывал их. Особенно поражало какое-то уныние в его голосе. «Неужели и Васин с ними, в Васине ум, в Васине нравственные идеи? вскричал я. Нравственных идей теперь совсем нет. Вдруг ни одной не оказалось. И главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было. Прежде не было. Лучше оставим это проговорил он с явным утомлением. Меня тронула его горестная серьезность. Устыдя своего эгоизма, я стал входить в его тон. «Нынешнее время», — начал он сам, помолчав минуты две и все смотря куда-то в воздух, «нынешнее время — это время золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового». Никто не задумывается, редко кто выжил бы себе идею. Он опять оборвал и помолчал немного. Я слушал. Нынче безлезят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготовляют ее для калмыков. И весь человек с надеждой, и посади дерево, все засмеются. Разве ты до него доживешь? С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе. И завтра собираются вон из России. Все живут только с них достало. Позвольте, Крафт, вы сказали заботиться о том, что будет через тысячу лет. Ну, а ваше отчаяние про участь России разве это не в том же роде забота? Это... это... «Самый насущный вопрос, который только есть!» — раздражительно проговорил он и быстро встал с места. «Ах да, я и забыл!» — сказал он вдруг совсем не тем голосом, с недоумением смотря на меня. «Я вас зазвал по делу, и между тем, ради бога, извините!»